Зел Боэт осторожно спустилась по лестнице, с благодарностью цепляя за перила. Раньше она буквально слетала по этим ступенькам, едва касаясь их ногами, когда неслась по своим многочисленным делам. Книжный клуб, церковь, заседания районного совета, обеды с подругами. Джон часто подкалывал ее. «Ты же поранишься!» И она поранилась, но не там, не на лестнице. Она старалась идти нормально, когда входила на кухню, где Джон пил кофе за столом и с растерянным видом пялился в экран компьютера. Подняв глаза, он увидел ее на пороге. «Доброе утро», — сказал он. Налив себе кофе, она присоединилась к нему за столом, положила ладонь ему на руку. «Голоден?» — спросила она. В той или иной форме в точности этот разговор они вели уже последние 30 лет. Он пожал плечами. «Съем что-нибудь, если ты приготовишь». Его стандартный ответ. Зел заковыляла к буфету. Она чувствовала, что муж наблюдает за ней и знала, какие слова вертятся у него на языке. Точно так же, как если бы он произнес их вслух. Джун беспокоился о ее колене. Постоянно уговаривал сходить к врачу. Когда, заметив это впервые, он спросил, как она поранилась, Она ответила на пробежке, достаточно близко к правде. Она принялась готовить им парфе из мюсли, йогурта и черники. Но ее прервал стук в дверь. Стучили неуверенно. И она привыкла слышать такой стук по меньшей мере раз в день. Открыв заднюю дверь, она увидела на пороге маленького Алика из соседнего дома. Он посмотрел на нее из подчелки, которая давно следовало подстричь. Надо бы предложить свои услуги его отцу, рассказать, как она стригла волосы собственным сыновьям, когда им было столько же, сколько сейчас Алику. Ланц откажется и взмахнет руками так, словно это последний штрих в магическом фокусе, благодаря которому все неприятности исчезнут. Он станет заверять ее, что все в порядке, и он давно собирался повести Алика и Лайлу встречся а потом на его лице возникнет выражение измученной тревоги. Такое выражение лица всегда заставляло Зел волноваться. У бедняжки случится сердечный приступ еще до того, как ему стукнет сорок. — Привет, миссис Боэт, — сказал Алик и тщетно попытался смахнуть челку с глаз. — Папа послал спросить, нет ли у вас молока. Мальчик покачал головой и уставился в пол. Точно отцовская некомпетентность ему просто невыносима. Опять забыл его купить. Недалеко как вчера Алик стоял на этом самом месте и просил то же самое. Тогда она отдала ему молоко, которого оставалось совсем немного, а затем захромала в продуктовый магазин за новым. Ей хотелось сказать, что она не может и дальше снабжать их молоком и другими продуктами. Но отчасти, и это была большая часть, она знала, что и дальше будет так делать. «Конечно, Алик!» — она улыбнулась мальчику, чтобы его успокоить. Доставя с холодильника молоко, она протянула ему полный галлоновый пакет. Алик взял пакет стихи мух, прижал его к груди, словно баюкая как маленького ребенка, которого он должен защищать ценой собственной жизни. Конденсат от картонки намочил вперед его футболки, на которой уже красовалось пятно от шоколадного сиропа. «Приятного аппетита!» — пожелала ему Зел. Она знала, что эти дети ужасно плохо питаются. Она не одобряла, когда Ланс кормил их хлопьями с сахаром, но он не спрашивал ее мнения, и она подозревала, что, хотя Ланс и ценил ее помощь, ему было наплевать на ее мнение. Но это не мешало ей задаваться вопросом. Что бы подумала Дебра, если бы увидела своих детей с нечестными волосами и грязными ногтями, желтоватым цветом лица и маленькими жировыми складками, скапливающимися на талии? Она потеребила пояс своего халата. Складочки сродни ее собственным. С прошлой осени изменились не только дети. Она помахала Алику на прощание, но он не смог ответить ей тем же, поскольку руки у него были заняты молоком. «Спасибо, миссис Боэт!» Он уже собирался идти домой. А потом, потому что она заботилась о семье по соседству, возможно, даже слишком заботилась, или из-за того, как сгорбился Алик, точно весь мир был заключен в том галоне молока, она окликнула его. «Вы, ребята, пойдете сегодня на открытие бассейна?» Мысленно она увидела Дебру в тот первый год после рождения Алика, как она катала Алика на надувной лодочке для младенцев. На нем была панама от солнца, и поля постоянно обвисали и закрывали ему глаза. А он смеялся заливистым младенческим смехом. Дебра откидывала голову назад и смеялась вместе с ним. Алик медленно, печально покачал головой. «Папа говорит, ему надо работать». Слова сорвались у нее с языка, прежде чем она успела его прикусить. «Ну, скажи ему, что я могу взять вас обоих. Скажи ему, чтобы он зашел ко мне, когда у него будет минутка, и мы обо всем договоримся». Мальчик вопросительно посмотрел на нее, мол, «Вы серьезно?» И она утвердительно кивнула. «Давай, иди и скажи ему». Она обеими руками махнула в сторону его дома, подталкивая его туда. Обернувшись, она увидела, что Джон наблюдает за ней, и выражение лица мужа сказала все, что ей нужно было знать. «И что Оливер Твист хотел на этот раз?» — поинтересовался он. Джон притворялся грубым, но он был старым добряком. «Ну зачем ты так?» — упрекнула она мужа и поставила перед ним креманку с парфе. Он поднял брови. «Ты...» «Только что предложила отвезти этих детей в бассейн?» Она пожала плечами. «Иначе они туда не попадут. Господь свидетель, что у Ланса нет времени их сводить». Скрестив на груди руки, Джон смотрел на нее непроницаемо. «Тебе лучше постеречься, не то тебя засосет». Она отмахнулась от его слов. «А вот и нет. Ешь парфе». «Я люблю, чтобы в фарфе был пудинг», — проворчал он, но начал есть. После нескольких минут тишины Джун сделал глоток кофе и сказал, «Так вот, я разговаривал с Клеем Робинсоном. Кажется, они в той же лодке, что и мы. Дети разъехались, никаких планов на лето». Зыл подняла глаза, догадываясь, к чему он клонит, и ей это не понравилось. Проигнорировав ее панический взгляд, Джон продолжал. «Мы говорили о том, чтобы устроить небольшой отдых для двух парочек». зил не хотела отправляться в такую поездку. Она хотела семейный отпуск, как они привыкли. Снять домик на пляже или в горах у ручья, или остановиться в отеле рядом с парком развлечений. Она хотела собирать мокрые полотенца, натирать кремом обгоревшую кожу и смахивать с себя песок. Она хотела пойти на рыбалку, в поход, покататься на американских горках, сделать лагерные вкусняшки из маршмеллоу и печенья и поиграть в настольные игры. Она хотела свое привычное лето, хотела все это повторить. Но она не могла сказать об этом Джону, который все еще любил ее, все еще хотел ее, все еще держал за руку, когда они ехали куда-нибудь в машине. И она понимала, это очень и очень немало. Она положила ладони ему на руки. У него такие крепкие руки, даже сейчас она восхищалась ими. «Что ты придумал?» — спросила она. «Я подумывал, олей клор», — предложил он. «Какое-нибудь тихое и спокойное местечко вроде этого. Может быть, маленький летний домик на берегу озера». Он усмехнулся, гордясь собой, что придумал такой отличный план. Застекленной верандой. Она обожала застекленной веранды, и Джон это знал. Они уже много лет говорили о том, чтобы пристроить к своему дому такую же. Но, учитывая тот факт, что надо оплачивать колледж троим детям, стоимость казалась неподъемной. Может быть, теперь они смогут это сделать. Мы с клеем могли бы поиграть в гольф. Вы с Алтеем могли бы побродить по магазинам. Джон давно уже дружил с Клеем по работе. Она кое-как переносила Алтею, но по доброй воле никогда бы не стала проводить с ней отпуск. У Алтеи была просто пугающая грудь, которая выглядела приблизительно так, как когда ее сын дурач затолкал себе под рубашку надувные шары с водой. Груди Алтеи будто жили отдельно от ее тела и нелепо болтались каждый раз, когда их хозяйка двигалась. А еще Алтея считала, что ее единственный сын поразительно похож на Тома Круза и при каждом удобном и неудобном случае вытаскивала его фотографии. И это тоже тревожило Зел. Слишком часто ей приходилось присутствовать при приставаниях Алтеи к какому-нибудь бедняге с фотографиями, а ему оставалось только кивать и вежливо соглашаться. «Неплохая идея. Я позвоню Алтее, как только представится возможность». Дружелюбно откликнулась она. Попозже она придумает, как отвертеться. Удовлетворенный Джон поставил чашку на стол. «Знаешь, мне не обязательно ехать на работу прямо сейчас», — Зелла рассмеялась. «Я еще даже зубы не почистила». «Меня интересуют не твои зубы». Он сверкнул своей очаровательной улыбкой, поднялся со стула и отнес тарелки в раковину. Затем обернулся и вопросительно поднял брови. Хихикнув, она от него отмахнулась. Он пожал плечами и пошаркал в душ. Доковыляв до раковины, Зел занялась мытьем кофейных кружек и тарелок после завтрака, подумывая о том, не подняться ли наверх и не присоединиться ли к Джону в душе. Разве это не та свобода, о которой никогда когда-то мечтали? Что-то за окном над раковиной привлекло ее внимание, заставив отбросить такие мысли. По ветру плыл голубой шар в форме сердца. Плыл по улице, точно его на веревочке тянула невидимая детская рука. Забыв про посуду, Зел смотрела ему вслед.